В своих соображениях Ллойд Джордж руководствовался отнюдь не симпатиями к советскому строю, а учетом реальных сил. Он лучше Черчилля и некоторых других своих коллег по кабинету понимал трудности предстоящей борьбы. Ллойд Джордж сознавал также, что Англии понадобится приложить немало усилий, чтобы удержать захваченную во время войны добычу и отстоять ее от посягательств своих союзников. За капитуляцией Германии последовало обострение англо-французских противоречий. Франция, имевшая к концу войны огромную армию, стремилась, опираясь на нее, обеспечить такое мирное урегулирование, которое сделало бы ее гегемоном Европы. Она намерена была бороться и за свою долю добычи в колониях. Англия не собиралась соглашаться на французское руководство Европой и хотела максимально ограничить колониальные приобретения Франции. Чтобы отстоять свои интересы в дипломатической борьбе с Францией, Англии нужны были все ее наличные силы, и поэтому она не могла отвлекать их в сколько-нибудь значительной степени для борьбы с Советской Россией. Кроме того, Ллойд Джордж опасался сближения между Советской Россией и Германией. а это, по его мнению, было весьма вероятно в случае, если бы в Германии революция одержала победу. Послевоенный рост революционного движения в Европе и революционных настроений в самой Англии наводил Ллойд Джорджа на мысль, что отправляемые в Россию английские солдаты неизбежно проникнутся идеями большевизма и будут представлять величайшую опасность для существующего на их родине строя. Уинстон хочет вести войну против большевиков, писал он своему другу Ридделю. Это непременно вызовет революцию. Идея интервенции вызывала в народе стойкое неприятие. Особенно солдаты, измученные войной, пишет Теллинг, были настроены крайне враждебно к идеи продолжения войны в России. Массовые выступления развертывались под лозунгом «Руки прочь от России». Состоявшаяся в январе 1919 года общая английская конференция этого движения приняла резолюцию о необходимости готовить всеобщую забастовку с целью добиться прекращения антисоветской интервенции. Впоследствии движение руки прочь от России приобрело большой размах. Порожденная войной усталость английского народа. Непопулярность интервенции, экономические и финансовые затруднения, бурный рост стачечного движения, все это заставляло Ллойд Джорджа колебаться в отношении посылки английских войск в Россию. Не следует преувеличивать расхождение между Черчиллем и Ллойд Джорджем. Споры между ними это прежде всего споры относительно способов борьбы с советской властью. Если Черчилль всегда отстаивал необходимость вооруженной интервенции, то Ллойд Джордж, считая на определенных этапах по внутриполитическим соображениям открытую интервенцию невозможной, предлагал вести переговоры с советским правительством. При этом он рассчитывал добиться дипломатическими средствами той же цели, к которой стремился и Черчилль.